Притчи о человечности Переработки Джахангира Абдулаева Было утро, первые лучи восходящего на востоке солнца согревали остывшую землю от ночной прохлады. На зеленой траве, покрывавшей площадь вокруг баньяна, крона которого окружностью своей достигала чуть ли не 10 человеческих обхватов, уже собралась утренняя роса. Под баньяном на большом валуне сидел в позе лотоса старик в белом одеянии, похожий на мудреца. Он медитировал. Недалеко от него стоял юноша лет 16 как видно, ждавший, как Рик закончит свою утреннюю процедуру. Очнувшись после непродолжительной медитации, старик увидел юношу. «Я вижу тебя, свапота!» – обратился старик к юноше тихим голосом. «Что за вопрос тебя мучает?» — Учитель, я уже неделю над одним и тем же вопросом. Какое качество для человека самое важное — доброта или терпение? — А у тебя, свобода есть на сей счет мнения? Я думаю, доброта, учитель, ибо только через доброту можно достичь терпения. Ты ставишь телегу впереди лошади с вапотом. Человек сначала достигает терпения, а уже затем у него есть шанс быть добрым или... Человечным. Ибо в основе человечности лежит прежде всего терпение. Чем не обладают наши братья меньшие или дети? Вспомни себя пятилетним или семилетним ребенком. Разве ты терпел боль? Нет. Разве ты чувствовал боль других? Нет. Будучи ребенком, ты был более эгоистичным. Это связано с тем, что ты рос естественно, как, скажем, растут детеныши животных, собаки, кошки, овцы и так далее пока они не окрепнут. Разве тебя наказывали за шалости, скажем, до семи лет? Кажется, нет, учитель. Но я точно помню, когда мне было 9 лет, меня отец впервые побил. Он бил меня бамбуковой палкой. Было больно. И чем больше я кричал, тем больше он меня бил. Мама пыталась смешаться, но отец ее отстранял и продолжал меня наказывать. Экзекуция продолжалась до тех пор, пока я не понял, что кричать не надо Когда я прекратил кричать и плакать, прекратились и побои После отец спросил меня, ты понял свою вину с Да, отец, я больше не буду обижать младшего брата Твой отец заставил тебя почувствовать боль на собственной школе за то, что ты обижаешь слабого Слабых защищают, а не обижают А для этого нужно сострадание А как добиться сострадания без боли и терпения? Никак Просто знать, что этого нельзя делать или того нельзя делать Этого мало Доброта проявляется в сострадании к другим Как раз через боль и вырабатываемое терпение И твой отец, будучи мудрым человеком, позволил тебе узнать все это Скажи, а ты ненавидел своего отца после этого? Кажется, нет, учитель «Я больше ненавидел бамбуковую палку, от которой я испытал боль. Я ее сломал потом». «Ну а потом ты поднимал руку на тех, кто слабее тебя?» «Нет, учитель. Я ведь сам понял, что такое боль». «А бамбуковой палке не было больно?» Но ну, ведь она не кричала, не требовала пощады». «Однако, — продолжал гуру, — если она в руках обидчика или экзекутора, то она может причинить боль другому. Не так ли?» Так. Поэтому я ее и сломал Сейчас я понимаю, что это было глупо с моей стороны Ведь дело было не в бамбуковой палке А во мне Верно, Свабота, Все дело в самом человеке А все, что его окружает, может быть лишь его орудием. Твой отец выбрал хорошее орудие для наказания Разрешив понять тебе, что такое боль Что она неприятна и что надо сострадать с тем, кому больно Так и рождается в человеке человечность, то есть способность сочувствовать другому, сопереживать и не только разделяя с ним его боль, но и помогать ему с ней справиться. Ну а чтобы защищать слабых, надо быть сильным, смелым и справедливым. Вот для чего еще нужна сила и смелость, кроме человечности. Вот тебе еще три качества человека. Чтобы все это понимать, надо быть умным и рассудительным. Вот тебе еще два качества. Человек — сложное существо, обладающее множеством качеств, и лишь одно единственное качество перевешивает все его остальные. Учитель, — сказал юноша, — этим качеством является человечность. Именно, человечность — самое первое и самое важное качество человека. Вот посмотри на песок у нас под ногами. Продолжал Гуру, чертя на нем единицу. «Это единица. Она символизирует человечность. А вот этот ноль после единицы, наши достижения, например, успеваемость в учебе, мастерство в ремесле, которые вместе с человечностью приближают нас к Богу в 10 раз. Вот еще один ноль. Пусть это будет наш опыт. Таким образом, мы стали еще ближе к Богу в сотню раз». Гуру добавлял ноль за нулем, Где были и другие качества человека Скажем, благоразумие, смелость, умеренность, справедливость и так далее Как ты понял, Свапота, сказал Гуру Каждый добавленный ноль в десять раз облагораживает человека Приближая его к Богу, то есть к совершенству Вот, гляди, Гуру стер ногой единицу, стоявшую перед улями На песке остались лишь темные, ничего не значащие нули Если мы лишимся человечности, заключил Гуру Остальное ничего не стоит Человечность невозможно без терпения Вот ты сидишь вместе с младшим братом и объясняешь ему, как решить геометрическую задачу Он, не поняв объяснения, решает задачу неверно Разумеется, тебе будет неприятно это Ты попробуешь ему еще раз объяснить Но ну и после второго и третьего объяснения все, как коту под хвост Ты начинаешь злиться на брата, даже оскорблять его, типа какой ты тупой, какой ты недоразвитый, после стольких объяснений ты ничего не понял и в том же роде, то есть ты вышел из терпения, потерял над собой контроль, сам разозлился и брата оскорбил, кому стало от этого легче? Никому вот здесь ты истер свою единицу перед нулями, то есть ты убил себе человечность, так все поступают, кто не научился быть терпеливым а значит человечным Я понимаю, быть человечным звучит отвлеченно Это понятие надо соотнести с другим, более понятным Что ближе к пониманию, а значит, нами выстраданному Вот так и получается Дома твои родители учат тебя терпению Так же и школа помогает, А значит, человечности Но всегда были, если будут, плохие дети И двоечники, не извлекающие уроков Но и к ним надо с ней сходить и проявлять терпение Знание важно для того, чтобы понимать и осмысливать то, что мы делаем и не делаем. Если бы я тебе просто показал пример с единицей и нулями, ты бы забыл это через неделю. А так я сделал все, чтобы впечатать в тебя мудрость веков. Тебе, свапота, еще предстоит долгий и тернистый путь. Но ты никогда не забывай, чтобы быть человечным, надо всю жизнь учиться терпению. Спасибо, учитель. «Я все понял», — сказал ученик, поклонился гору и ушел.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 «Учитель, я уже неделю озадачен одним и тем же вопросом. Какое качество для человека самое важное, доброта или терпение?» «А у тебя, свапота, есть сносить счет мнение?» «Я думаю, доброта, учитель, ибо только через доброту можно достичь терпения». «Ты ставишь телегу впереди лошади свапота. Человек сначала достигает терпения».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 На песке остались лишь никчемные, ничего не значащие нули. «Если мы лишимся человечности», — заключил гуру, — «остальное ничего не стоит». «Человечность невозможна без терпения». «Вот ты сидишь вместе с младшим братом и объясняешь ему, как решить геометрическую задачу». «Он, не поняв объяснение, решает задачу неверно». «Разумеется, тебе будет неприятно это. Ты попробуешь ему еще раз объяснить».